Параграф 12. Энтимема. В практике нашего мышления мы редко употребляем силлогизм в полной его форме. Полный силлогизм применяется в математических рассуждениях и доказательствах, которые требуют особой точности и очевидности. В повседневной жизни мы пользуемся силлогизмами главным образом в сокращенной форме, то есть без той или иной их части. Сокращённую форму силогизма, в которой какая-либо его часть не высказывается, а только подразумевается, называется антимемой. Например, когда мы говорим «она комсомолка и поэтому обязана укреплять дисциплину», то мы применяем антимему. Большая посылка в этом силогизме опущена, она подразумевается, так как нет необходимости в данном случае её высказывать. В полной форме этот силогизм примет следующий вид. Все комсомольцы обязаны укреплять дисциплину она комсомолка. Следовательно, она обязана укреплять дисциплину. Чаще всего опускается большая посылка, которая обычно выражает истину, широко известную. Но могут опускаться и меньшие посылки, и заключение Существует три основных вида интимем. Первое. силлогизм без большей посылки. Наш школьный вечер прошел успешно, потому что он был хорошо организован. В этом примере первое суждение является заключением. Второе. Меньшей посылкой опущена большая посылка. Восстановим эту антимему. Что хорошо организуется, то успешно осуществляется. Наш школьный вечер был хорошо организован. Следовательно, наш школьный вечер прошел успешно. Второе. Силогизм без меньшей посылки. Лыжный спорт полезен для здоровья, так как всякий вид спорта полезен для здоровья. В этом примере первое суждение является заключением, второе – большей посылкой, опущена – меньшая посылка. Восстановим эту антимему. Всякий вид спорта полезен для здоровья. Лыжный спорт является одним из видов спорта. Следовательно, лыжный спорт полезен для здоровья. Третье. силлогизм без заключения. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную социалистическую собственность, а мы граждане СССР. В этом примере первое суждение является большей посылкой, второе – меньшей посылкой. Опущено заключение. Восстановим эту антимему. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную социалистическую собственность. Мы граждане СССР. Следовательно, мы обязаны беречь и укреплять общественную социалистическую собственность. Во всех наших примерах антимема восстанавливалась по первой фигуре. Такие антимемы, которые являются сокращенной формой в первой фигуры, наиболее распространены. Однако могут быть и другие антимемы, которые восстанавливаются по второй и третьей фигуре. Например, этот раствор не может быть кислотой, так как смоченной млакмусовой бумагой красной не стала. Восстановив эту антимему, получим силлогизм по второй фигуре. Кислота, действуя на лакмусовую бумагу, делает ее красной. Этот раствор не сделал лакмус красным. Следовательно, этот раствор не кислота. Восстановление антимем – важный логический прием, так как он дает возможность обнаружить ошибку в умозаключении, а неправильность умозаключений, когда они принимают форму антимем, не всегда бывает заметной. Рассмотрим такой случай. В апреле 1948 года в Колумбии был убит политический деятель Гайтон. Одна американская газета в связи с этим событием писала, Гайтон заслужил того, чтобы его убили, так как он отказался войти в состав коалиционного правительства. Эта интимема содержит следствие и меньшую посылку. Восстановим большую посылку. Все, кто отказываются войти в состав коалиционного правительства, заслуживают быть убитыми. Но как только восстановлена большая посылка, каждому становится совершенно очевидной нелепость рассуждений американской газеты.